Глава десятая. Первый день в замке. Честно, я очень хотела тем же вечером осмотреть комнату, куда меня определили. Наверняка она невероятно красивая, светлая и большая. Подумать о том, что меня может ждать в замке, или все же во дворце, а неважно, в королевском доме. Как отреагируют на меня придворные, сестры Флетфорд, их отец, сам король и прочее, и прочее, и прочее. Однако я настолько была вымотана, Что просто завалилась на кровать и уснула. Может, это Эйден как-то на меня воздействовал, чтобы я наконец отдохнула, а может, листик что-то наколдовал, но я запомнила только то, что сняла платье, умылась в полусонном состоянии и коснулась подушки. Все, никаких тебе сновидений, кошмаров или чего-то еще. Следующее, что я поняла, это то, что я проснулась уже утром, и наглый солнечный лучик щекотал мой нос. Или это не лучик? Приоткрыв один глаз, поняла, что все-таки лучик. И листик который каким-то образом направлял этот лучик прямо на меня, словно у него было в лапках стекло или зеркальце. Но, посмотрев внимательнее, заметила, что в лапках он держал маленькую капельку воды и ей же перехватывал свет, играясь. «Вот ведь проказник! Даже тут поспать не И чего тебе не спится, малыш!» пробормотала сонно и приоткрыла второй глаз. Листик вместо ответа радостно встрепенулся и перестал ловить солнышко. Вместо этого принялся умываться прямо сидя у меня на груди. И так воодушевленно он это делал, что в итоге умылась и я, и подушка, и ночная сорочка. Так, стоп, я что-то не припомню, чтобы надевала вчера сорочку. Помню, что завалилась спать в белье и... Неужели Эйден заходил? Листик, обратилась я к умывающемуся, довольно подрагивающему крылышками Алифайлеру. А вчера кто-нибудь к нам заходил? Листик что-то пискнул и, не отрываясь от важного занятия, кивнул. Так. «А кто это был? Эйден?» И снова писк и важный кивок. И это он меня переодел. Листик замер, и, кажется, я даже заметила, как порозовели зелененькие щечки, а затем он всеми четырьмя маленькими лапками прикрыл глазки, подглядывая за мной в щелку. Вот тут я даже рот открыла, только еще не поняла, почему именно. То ли от возмущения на этого... этого принца бесстыжего, то ли на умильную реакцию листика, который старательно продолжал розоветь и прятать глазки за лапками. Победила второе. Я рассмеялась, подхватила розово-зеленого малыша на руки и поцеловала в маленький носик. «Ну ладно, на первый раз я и тебя, и бесстыжего принца прощаю. Хотя нет, Эйдена прощаю уже во второй раз, но это не важно. Так что можешь перестать смущаться, все в порядке. Но больше так не делай, договорились? Подглядывать нехорошо». Листик очень важно кивнул и что-то снова пропищал, словно подтверждая, что вот точно-точно больше подглядывать за мной не собирается. Возможно, но это не точно. Все с тобой ясно, хитрюга. Я снова чмокнула мохнатого крылатика, заодно проверив, не зажило ли крылышко. Нет, разрыв все еще был, и я очень аккуратно провела пальчиком вдоль него. Как же нам подлечить тебя, малыш? Есть какие-нибудь идеи? Малыш важно кивнул, спрыгнул с моей ладони на подушку и начал что-то очень важно пищать и жестикулировать, а еще показывать лапками и расхаживать вдоль и поперек. Когда же он закончил, То с надеждой посмотрел на меня. «Эм, прости, но я тебя совсем не понимаю», – виновато ответила, на что этот звереныш фыркнул и махнул лапкой в сторону ванной, а сам снова улегся на подушку. ну и ладно». Я, наконец, откинула одеяло и замерла, так и не поставив ногу на пол. Просто только сейчас я смогла в полной мере увидеть и оценить комнату, в которую меня поселили. И это было... вау!» Только и выдала я, осторожно вставая на паркет, который сам по себе был уже произведением искусства, не говоря уже обо всем остальном. Комната была белой, в принципе, как и все в этом замке, столь лишь разницей, что в моей комнате больше преобладал приглушенный белый цвет, ну или припудренный, если его можно было так назвать. Белые стены с едва заметным жемчужным орнаментом, белая мебель, белые шторы, белое… да все. Но, как ни странно, это смотрелось очень гармонично и глаза не слепило. Наоборот, создавалось ощущение легкости, воздушности, словно я где-то в замке, высоко в небе, и только маленьких облачков не хватает. Я лежала на огромной кровати с прозрачным балдахином и четырьмя резными колоннами вдоль основания, на которой спокойно могли бы уместиться еще пять меня. Рядом был прикроватный столик со множеством женских мелочей в виде гребня для волос, зеркала в стены и маленького в придачу, шкатулочек, статуэток и еще чего-то совершенно для меня ненужного. Осторожно встав с кровати, я прошла в ванную комнату, которая, как я запомнила с вечера, находилась за той дверью, зашла и снова замерзла. Просто вечером я особо не придала значения убранству, а сейчас... В общем, если описать в двух словах, то особняки рублевских олигархов отдыхают. Вокруг было много мрамора, много золота и статуэток странных местных существ. Зеркало во всю стену было обрамлено в золотую раму, сама ванна больше напоминала джакузи, а раковина тянулась вдоль всего зеркала. Лично у меня сложилось впечатление, что в этой комнате запросто может поместиться небольшой гарем и никому тесно не будет. Хм, интересно, я надеюсь, ко мне никого не подселят? Умывшись и приведя себя в порядок, я накинула легкий шелковый халатик, который нашла тут же на спинке кресла. Хм, кресло в ванной? И поспешила обратно, чтобы застать в комнате молодую миловидную девушку в строгом светло-сером платье, переднике и чепце, Похоже, что горничную, которая с восторгом и умилением смотрела на играющего с украшениями листика. доброе утро», – поздоровалась я, отвлекая девушку на себя. «Ой, доброе утро, лагеря Аделана!» Прошу меня простить за невежество и вторжение. Девушка присела в Книксоне и так и замерла, опустив взгляд в пол. Я стучалась, правда, но вы не отвечали, и я забеспокоилась, не случилось ли что-то. Но тут ваш зверек и... Это же Элифайлер? Да, это детеныш Элифайлера, подтвердила я. Мы нашли его раненым в Верумском лесу. Листик сам пришел ко мне и уходить не собирался, поэтому он здесь. Что вы, Лаири, вы не подумаете, что я подозреваю вас в краже? Девушка даже отшатнулась от меня в испуге и руки к груди приложила. «Нет, я просто... просто никогда в жизни не видела этих зверьков. Мне только мама про них рассказывала. Истории разные, легенды и загадки. Книжки читала, с картинками. А тут...» Девушка вновь с восторгом посмотрела в сторону звереныша. «Настоящий, живой Элифайлер. Он же такой... красивый!» И столько было восторга и вдохновения в ее словах что я и сама невольно залюбовалась малышом, который, ну, совершенно не обращал на нас внимания, все игрался с какой-то подвеской, то нацепив ее на себя, то намотав на ручку и качаясь, словно на качелях. Развлекался, в общем. «Да, он душка», — согласилась я, «только советую без предупреждения к нему не подходить. Если он посчитает нужным, сможет и отпор дать». Предупредила я, вспомнив, как он отбросил того неприятного капитана на границе с лесом. «Вот уж точно не скажешь, что такой малыш на такое способен». «Конечно, Лайри, я все понимаю, Элифайлер выбрал вас своей хозяйкой и теперь будет защищать. Вот удивительно, такой крохотный, а такой сильный!» Листик словно услышал, что его похвалили, водрузил себе на головку какой-то перстень наподобие короны и, важно, что-то пропищал. Тут я снова улыбнулась, да уж, скромности ему не занимать. «Ой, да что же это я? Мне же было велено подать вам завтрак и сопроводить на аудиенцию к королю, а я...» Заболталась я совсем запричитала девушка и побежала к двери, чтобы через пару мгновений ко мне в комнату занесли несколько подносов с невероятно пахнущими блюдами, от которых в животе требовательно заурчало, как бы намекая на то, что вчера я нормально так и не поела вечером, а если быть точнее, то вообще не ела. Поэтому, когда подносы были сгружены, лакеи спроважены, а горничная пристроилась где-то в углу, я присела за стол, чтобы, наконец, позавтракать. Однако я растерялась. Во-первых, еды было столько, словно ее принесли не для одной меня, а опять же для целого гарема. Я попросту столько не съем. А во-вторых, ну, не могу я есть, когда рядом стоит человек и ждет указаний. Не привыкла я, чтобы мне прислуживали. Неуютно становится. К тому же она ведь наверняка не первый день во дворце и может многое рассказать про обитателей замка, порядки и традиции. Я ведь, по легенде, сиротка из обители. Откуда мне все это знать?» так что можно попробовать завести с ней дружбу, поэтому...» «Прости, пожалуйста, а как тебя зовут?» «Ой, прошу прощения, Лайри, совсем забылась. Меня зовут Ода, я ваша горничная, так что можете обращаться ко мне по любому вопросу». «Отлично». Я мысленно потерла руки и мило улыбнулась. За это время ко мне успел перебраться листик и уже схватил лапками кусочек какого-то фрукта, чтобы с аппетитом начать его поглощать. «Ода». «Знаешь, я очень некомфортно себя чувствую, когда завтракаю в одиночестве». Лагере, я могу попробовать отыскать принца Эйдена», – затараторила она. «Насколько мне известно, он отбыл по каким-то делам, но, может, он уже успел вернуться». «Эйдена нет в замке?» «А вот это не очень приятная новость. Все же мне было бы намного спокойнее, если бы я хотя бы знала, что он где-то рядом. Однако лучше подумаю об этом позже. Сейчас у меня другая цель». «Спасибо», – я улыбнулась девушке. Не стоит отвлекать его от важных дел по таким пустякам. Может, лучше ты составишь мне компанию?» Девушка посмотрела на меня круглыми от удивления глазами и тут же опустила их. «Прошу прощения, Лайри, но нам запрещено». «Хм, интересно, кем? Что-то мне подсказывает, что не королевской читой», – подумалось мне. Служа я сказала другое. «Я не придерживаюсь такого же мнения и буду только рада, если ты составишь мне компанию. Мы никому не скажем, обещаю». Девушка колебалась. «С одной стороны, на столе сейчас чего только не было, и яйца, приготовленные в нескольких видах, и каша с ягодами, и фрукты, и воздушные невероятные пирожные, которые мне даже в своем мире не доводилось пробовать. А с другой, это ведь нарушение протокола». «Тем более тут столько еды», – продолжила я осторожно. «Я столько не съем». После непродолжительного диалога и клятвенного заверения с моей стороны, что ей точно, вот точно, точно ничего за это не будет, и я никому не расскажу, что она сидела задним столом с невестой принца, девушка все же согласилась и присела на самый краешек стульчика, явно чувствуя себя не в своей тарелке. Я улыбнулась и пододвинула к ней ближе тарелку с пирожными, на которые девушка кидала осторожные, но очень красноречивые взгляды, словно всю жизнь мечтала именно их попробовать. Сама же я решила начать с более сытного блюда, а именно с каши. Иода, видя, что я как ни в чем не бывало поглощаю завтрак, очень осторожно взяла пирожное и, закрыв глаза от наслаждения, все же попробовала его. Я улыбнулась и все же решила пока помолчать и дать девушке насладиться десертом. Там, глядишь, я и смогу расспросить ее. Когда листик иода наелись, да и в меня уже особо ничего не лезло, я все же решилась на несколько вопросов. «Скажи, Ода, а королевская семья, какая она?» Я думала, что девушка насторожится, но она, наоборот, заметно оживилась. «Ой, Лаири и Аделана, они замечательные. Вы даже не представляете, как их любит народ. Ой, хотя о чем это я? Конечно, представляете, вы же из народа». Она немного покраснела, как бы извиняясь за свое сравнение. Но я заверила, что все хорошо. «Король Родерик – суровый, но справедливый правитель». Он всегда старается помочь нуждающимся, всегда принимает людей, если они пришли к нему с просьбой, никогда никого не выгоняет из замка, пока не выслушает просьбу. А еще он очень легко может определить, кто врет в своих рассказах, а кто нет. Интересно только, как это ему удается. Хм, похоже и правда, об умении короля распознать ложь никто ничего не знает. А королева Ариана, она... Она... невероятная женщина. Я ей так восхищаюсь... «Она добрая, заботливая, справедливая, тоже никогда не оставит человека в беде. Она помогает сиротам, приютам и госпиталям, занимается благотворительностью. Лайери, она любит младшего принца, как своего собственного сына. С его мамой случился несчастный случай, так королева Арианна взяла его в замок». «Несчастный случай, значит? Очень интересно. Насколько я помню, Доун рассказывал мне эту историю несколько в ином свете». Хотя вполне возможно, что настоящую причину гибели Эдвины так и не узнали, поэтому простому народу выдали более правильную легенду. Ода тем временем словно и не заметила моей задумчивости и продолжала одушевленно рассказывать. А еще королева восстанавливает древние разрушенные строения, которые уже перестали подпитывать родовой магией. Представляете, она подпитывает их своей магией, королевской. Да такие дома теперь не одно поколение простоят. О, хотела бы я жить в таком доме. Так, еще одно подтверждение словам Доуна. Оказывается, тут действительно дом или другое строение будет постепенно разрушаться и терять защиту, если его не подпитывать магией. Как и было с Солиданом. Ой, а какие королева устраивает праздники, вы бы только видели. И не только для приближенных лиц, а для всего населения. Все улицы и дома украшаются невероятными строениями. На праздники приглашаются маги-волшебники, которые развлекают и детей, и взрослых. «Устраиваются такие представления, аж дух захватывает. Вы непременно должны их увидеть, Лайери». От ее неподдельного прямо-таки детского восторга я и сама невольно улыбнулась. Да и, честно признаться, хоть королеву я все еще немного побаивалась, она уже не казалась мне такой грозной и страшной. Хотя нет, вру, казалось, но не так сильно, как раньше. Надеюсь, у меня еще будет возможность увидеть какой-нибудь праздник. «Ой, вы не представляете, какие там устраиваются шоу?» Его давно вновь завела свою пластинку. Пока мы завтракали, она успела рассказать практически про все праздники, которые они тут справляют. Времена года тут сменяют друг друга так же, как и на Земле, с той лишь разницей, что длятся они не три месяца, а по полгода. То есть один земной год тут равен двадцати четырем месяцам. Вот уж немало. Может, из-за этого еще у них такая хорошая продолжительность жизни? Надо будет как-нибудь узнать, да хотя бы у Эйдена или у Доуна. Очень надеюсь, что он тоже сейчас где-то в замке, или все-таки дворце, и обязательно встретится со мной. Так вот, весной они празднуют день, а точнее неделю Келда, что в переводе на основной язык сельфийского и означает «весна». Параллельно в эту неделю чествуют первых королей Аэндора, которые даровали мир и процветание этому миру. Может, я бы и поспорила, какой мир они тут устроили в первое время, как сюда переселились, если вспомнить историю этого мира – но не мне менять устои и местные праздники. Летом здесь был праздник Марны и Марты, двух сестер, которые что-то там совершили и превратились в море и жемчуг, даровав людям покой и достаток. Хм, я что-то такого в истории Айндора не припомню, так что получается это что-то вроде местной легенды или мифа, про который я вообще ничего не знаю, но старательно делаю вид, что мне все понятно». Так, еще один пунктик найти во дворце библиотеку и взять книгу мифов и легенд этого мира. Ну или праздников, если тут таковая будет. У осеннего праздника, что меня удивило, не было четкого названия. Да и никаких предков, богинь или еще кого-то там не почитали. Просто дни урожая, листопада и солнца. Местные фермеры представляли народу свой урожай, умельцы вытворяли из этого урожая невероятные блюда, устраивая соревнования у кого вкусней. Другие умельцы упражнялись в ремесле, таком как вытачивание по дереву, ковка из железа, плетение из веток и тому подобное. Причем, как я поняла, вход тут могли идти как магические навыки, так и умение что-то смастерить руками, и соревнования разделились на два этих типа и никак между собой не пересекались. Вот их я бы действительно с удовольствием посмотрела, но ну, зимний праздник назывался Новогодьем, и, по рассказам Оды, был самым красочным и волшебным из всех. И вот про него она мне вообще ничего не рассказала. «Нет, Лайри, если вы его никогда не видели, то должны увидеть воочию обязательно. И лучше, если он станет для вас сюрпризом, так что хотя бы про него я ничего рассказывать не буду. Вот, блин, несправедливо. А вдруг я уже уйду в свой мир до того, как наступит этот праздник, и тогда я его не увижу?» Правда, как только я подумала, что могу действительно уйти обратно в свой мир, немного зависла. Неужели я и правда смогу вернуться обратно? Больше не увидеть Эйдена, не обнять малютку Листика, не огрызаться с Алистером и Даном. Почему-то от этой мысли в груди стало пусто и холодно, как если бы я лишилась какой-то части своей души. Но ведь я изначально знала, что это все временно. Мне и братья говорили, что шанс вернуться домой есть, и этот шанс хранится где-то тут, в королевском дворце. Но, а как же Эля? Ведь на земле у меня осталась любимая подруга, друзья, моя жизнь, а тут... А что тут? Тут у меня есть фиктивный жених, который еще непонятно, как ко мне относится. Тут есть сестры Флетфорд, которые спят и видят, как сживают меня со свету. Тут есть их отец. Ода, а ты можешь рассказать мне что-нибудь о Фредерике Флетфорд? Честно говоря, я и сама не особо рассчитывала на откровение со стороны девушки по поводу этого человека, но не спросить не смогла. И была недалека от истины. Как только я произнесла его имя, Ода побледнела и поспешила вскочить из-за стола. «Лайери, лучше не стоит обсуждать советника короля». Тихо и сдавленно проговорила она, опустив глаза в пол. «Это очень плохая идея, Лайери. Если он узнает, то нам всем не сдобровать. Вам, как невесте принца, ничего не грозит, но мне... Лайери, не заставляйте меня говорить о нем, прошу вас». «Хорошо, не переживай, Ода, я не заставляю». Мы не будем говорить о нем. И вообще, наверное, стоит заканчивать завтрак». Мне было немного непонятна реакция девушки на простое упоминание имени советника. Отчего она так сильно перепугалась? Неужели он сам или его дочери уже как-то наказывали девушку? Однако спрашивать об этом я сейчас не решилась. Уж слишком напуганная она стала. Молча и очень быстро собрала всю посуду со стола и передала кому-то за дверью. Сама же вернулась в комнату. В лагере! Король велел сопроводить вас на аудиенцию, как только вы позавтракаете. Позвольте, я помогу вам собраться». Дождавшись моего кивка, девушка прошла к одной неприметной двери и отворила ее передо мной. «Прошу, Лайери, вам нужно выбрать наряд, а я помогу вам с прической и макияжем». Войдя в эту небольшую неприметную дверь, где сразу же загорелись магические светлячки, я замерла. Даже дыхание задержало от восторга, ведь это была гардеробная. Да, елки-палки! Тут одна эта комната была размером со всю мою земную квартиру. Вот это размах. Чего тут только не было. Вдоль стен висело несколько десятков невероятных платьев. На полочках между ними лежали всевозможные украшения. Под платьями стояли туфли всех видов, которые идеально подходили к каждому наряду. Вот это да! Я даже до речи на мгновение потеряла. Откуда здесь все это? Была первая мысль, которую я в итоге и озвучила. Его высочество принц Эйден изволил все это перенести сегодня ночью. Пока вы спали? Ага. Пока он меня переодевал в ночную сорочку, то решил еще и гардеробом озаботиться. Мысленно усмехнулась, как это на него похоже. Честно говоря, у меня глаза разбежались от того изобилия, которое я тут увидела. В выледании гардероб у меня был намного меньше, и как-то проблем с выбором наряда на вечер у меня не было. Но ведь тут я не просто иду гулять, я иду к королю и понятия не имею, как нужно к нему одеваться. Может, тут протокол какой-то есть, обязательный. Не хотелось бы попасть в просак. «Эм, Ода, а ты не могла бы мне помочь?» – осторожно начала я. «Что бы ты посоветовала одеть на встречу с его величеством?» Девушка перестала изображать из себя статуэтку и подошла к стеллажам. Пройдясь взглядом по всем нарядам, она осторожно выудила на свет одно платье нежного кремового цвета с голубой вышивкой по корсажу, переходящему на юбку с обтягивающими рукавами, по которым тоже шла вышивка и неизменной накидкой. «Вот, Лайери, я бы посоветовала вам надеть вот этот наряд». Ода повесила его передо мной, чтобы я смогла его получше рассмотреть. «Тут присутствует белый цвет, пусть и с небольшим оттенком, как дань традициям королевства, но и есть оттенки голубого, что очень понравится королю». На мой недоуменный взгляд, Ода шепотом пояснила. «На самом деле, король любит, когда нарушают традиции». Во дворе есть придворные суарды и сайери, которые чтят традиции неукоснительно. Везде и всюду появляются только в идеальных белых нарядах. В их домах, по слухам, тоже все идеально белое, и никаких других цветов они не признают. Но наш король по протоколу должен чтить традиции. Но в неформальной обстановке предпочитает более привычную и не такую маркую одежду. Так что, на мой взгляд, для первой неофициальной встречи этот наряд будет идеальным. «Значит, король не очень любит традиции. Хм, интересно. Знаешь, Ода, я тоже думаю, что это идеальный вариант. И знаешь, не держи на меня зла. Я не хотела обидеть тебя неуместным вопросом и буду очень рада, если ты снова начнешь улыбаться и рассказывать что-то интересное. Я же любопытная», – подмигнула я ей, «а во дворце ничего и никого не знаю. И мне все-все интересно, даже то, что происходит на кухне». Ода, кажется, никак не ожидала такого с моей стороны, Так как в первую минуту замерла статуэткой, но затем улыбнулась и, наконец, оттаяла, превратившись в маленькую ходячую энциклопедию. Пока она помогала мне собраться, колдовала над прической и макияжем, успела поведать мне еще несколько секретов и тайн. Ну, как тайн, просто слухов от таких же горничных. О том, что наследный принц, то бишь Алистер, очень редко уделяет время своей невесте и та бесится. Ну, кто бы сомневался. Еще о том, что тут есть свои клубы по интересам, в один из которых входят сестры Флетфорд и их ближайшие друзья. Такие же змеи, как и они. И вот этот клуб нужно точно обходить стороной. Но хорошая новость в том, что и нормальные люди, то есть маги, во дворце имеются. Ода обещала мне их показать и все про них рассказать. Что ж, буду ждать с нетерпением. Не все же мне сидеть в комнате и ждать только Эйдена. А еще говорят, что некоторые лагери, «Не устояли перед очарованием принца демонов», — шепотом продолжила она. «Я слышала, что одну из девушек заметили выходящий утром из его покоев. Растрепанную, она очень старалась, чтобы ее не заметили, но слуг везде есть глаза и уши. Мы же тени, и иногда это качество очень даже нам пригождается». Я улыбнулась и немного посмеялась над этим. Вот ловилась демонический. Нигде ни одной юбки пропустить не может. Эх, зря король разрешил ему чувствовать себя как дома. «Определенно зря. Как бы после визита демонов тут не смешались две разы, выдав кого-то третьего». От таких мыслей меня отвлек голосок девушки. «Ну вот и все готово, Лайери». Я подняла взгляд на зеркало и потеряла дар речи. На меня смотрела не я, точнее я, но в очень улучшенном варианте. Нежное кремовое платье прекрасно оттеняло мраморную кожу, делая меня похожей на фарфоровую статуэтку. Высокая и немного небрежная прическа оголяла плечи и добавляла образу хрупкости, а нежный макияж делал меня похожей на эльфийскую принцессу. Уж не знаю, что именно Ода наколдовала, но мне показалось, что даже цвет глаз у меня изменился, став бирюзовым, прекрасно сочетающимся с вышивкой на платье. А аккуратные серьги и заколка для волос с такими же яркими бирюзовыми камнями завершали образ и делали его поистине сказочным. «Вы невероятно красивый Лайри с придыханием ответила девушка. «Вы уж простите мне мою вольность. Вообще-то, прическу и макияж должны были вам сделать креиты, специально обученные маги, очень хорошо разбирающиеся в образах и красоте. Я просто так хотела с вами поговорить». «Ну что ты?» – прервала я девушку. «Ты очень хорошо справилась?» «Я думаю, что никакие креиты не сотворили бы ничего подобного, так что я не хочу никого другого в помощнике, кроме тебя». После этих слов девушка воодушевилась и снова защебетала, рассказывая, как мне лучше всего себя вести и что делать на встрече. А у меня потихоньку начинала нарастать паника. Мне предстояла встреча с настоящим королем.